В конце сентября 1940 года здоровье Невилла Чамберлина ухудшилось. Он подал в отставку и вскоре скончался. Возник вопрос об избрании нового лидера консервативной партии. К этому времени уже было ясно, что им может быть только Черчилль. Уинстон Черчилль является нашим секретным оружием, писала газета Санди Таймс. В этот великий час мы поистине счастливы сражаться под несравненным предводительством великого лидера. Сегодня Уинстон Черчилль не только воплощение духа Англии, он наш упорный лидер, к которому полны доверия не только англичане, но и весь мир свободных людей. Так выражала эта газета точку зрения тогдашних руководителей консервативной партии Англии. Черчилль полностью отдавал себе отчет в том, что, оставаясь в одиночестве, Англия обречена на неминуемое и быстрое поражение, поэтому, занимаясь осуществлением многих решительных мер по мобилизации ресурсов страны на отпор врагу, по расширению военной промышленности и созданию массовых вооруженных сил, по подготовке отпора немецким войскам, в случае, если они осуществят вторжение на Британские острова, Черчилль предпринимал лихорадочные меры, чтобы приобрести новых союзников. Германия показала себя как страшный и мощный враг, поэтому и союзники нужны были равной или превосходящей мощи. Только два таких государства не участвовали в то время в войне. Это Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. В их сторону и обратил Черчилль свои взоры. Он сохранил и расширил личную переписку с президентом Рузвельтом, в которой обсуждались важнейшие вопросы англо-американских отношений и положения в мире. По-прежнему свои письма Черчилль подписывал бывший военный моряк. Он был большой любитель красивых фраз и всего необычайного, а в годы войны особенно любил выдумывать кодовые названия для различных конференций и военных операций. Черчилль настойчиво убеждал Рузвельта, что для Соединенных Штатов выгодна победа Англии, а победа Германии чревата огромными неприятностями и опасностями. Он стремился путем различных мероприятий подтолкнуть Соединенные Штаты Америки к вступлению в войну против Германии. И когда он договаривался с Рузвельтом о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Англии в обмен на базы в Карибском море пятьдесят старых эсминцев, Для него было важно не столько получить пополнение для английского военно-морского флота, сколько побудить Соединенные Штаты таким образом сделать шаг на пути к вступлению в войну. Вместе с тем моральная и материальная в виде различных поставок вооружения поддержка со стороны США, оказанная Англией во второй половине 1940-го и в первой половине 1941-го года, явилась существенной помощью для нее в это трудное время. Соединенные Штаты оказывали эту поддержку, но вступить в войну не торопились. Английские руководители опасались, что трагическая развязка может наступить до того, как Америка окончательно и бесповоротно встанет рядом с Англией. Это обстоятельство придавало особенно важное значение использованию Советского Союза в борьбе с Германией.